Глава шестая. Точка в истории не поставлена. Несколько дней прошло, словно бы в лихорадке, после сообщения давно почившего агента всех ощутимо потряхивало. Кроме того, на следующий день после общения с Эрлом объявился Ри, разумеется, по связи, и пожелал пообщаться с Бертой и Фебом. К счастью, во время активации канала ИТ и Скрипач снова улетели к Эрлу, поэтому разговор прошел отлично, но Берта едва не переиграла, потому что в самом начале разговора демонстративно взяла из вновь прибывших запасов бутылку с чем-то крепким и залпом отпила почти половину. — А иначе я вообще с тобой разговаривать не буду! — рявкнула она. — Тварь! Убийца! — Хорошо! — ледяным голосом ответил Ри. — В таком случае поговорим позже, когда ты соизволишь протрезветь. — Если ты еще раз потребуешь от меня разговора, я наложу на себя руки! — Берта оскалилась. «Так и знай! Мне не о чем с тобой говорить, Торг! Больше не о чем! И никогда не будет!» «До свидания!» – железным голосом ответил тот. «Видимо, придется сделать вызов утром». Этот вызов он сделал вечером по времени той зоны планеты, в которой они находились. «Да хоть ночью!» – рявкнула Берта. «Пошел нахер!» – и отрубила связь. «Зря!» – покачал головой Фэб. «Не стоит его злить». «Не зря!» – усмехнулась Берта. «Я неплохо его знаю, Фэб. Я отлично помню, как он пил, когда взорвали катер Джессики, тогда, в Питере. Знаешь, он же пил практически до ее воссоздания, несколько лет подряд. То есть он более чем осведомлен о том, в каком я состоянии. Он сейчас понял, что ничего от меня не добьется, по крайней мере, в ближайшее время. Ну и хорошо, именно это мне и требуется. А теперь давай с тобой и правду выпьем. Это оказалось весьма неплохое вино. Дом за эти дни уже основательно обжили. Ид время от времени порывался что-то посадить на старых местах во дворе, где раньше росли цветы. Но пока что всем уж точно было не до цветов, и Ид, скрипя сердце, решил на неопределенный срок отступить от своей идеи. Но, решил он про себя, как только все более или менее успокоится, займусь обещанными циниями. Он ощущал, что отчаянно соскучился по семье, по спокойной жизни, по дому, по саду. «Идиот!» – ругал он себя. «Какие же мы все идиоты!» Ведь это сейчас, но надолго нас всех не хватит. Мы опять куда-то рванем, опять нарвемся, опять что-то случится. Эх, пожить бы тут, поработать с семейными врачами, или хотя бы в экстренной или еще где куда возьмут. Но это чертово шило, понятно в каком месте. Оно же не даст ни расслабиться, ни подлечиться. Или это не шило, это что-то в душе? И откуда это, когда смотришь на звезды и понимаешь «надо», «надо», «надо», «куда-то дальше», «выше» и «дальше». Фэб, разумеется, загнал их обследоваться по полной программе, и кое-какие проблемы, разумеется, выявил. От сбоя по гормонам до сбоев по обменке. Плюс усталость. Плюс гибернейты. Плюс нагрузки, которые они тянули несколько лет без отдыха и срока. Плюс геронта, которая пора боже пройти. Порадовал Феба только факт замены эндопротеза на нормальной кости. Он почти сутки просидел с результатами обследования, которое сам же и сделал, и остался более чем доволен. Прекрасно, просто прекрасно сделано. Можно даже метаморфозные формы установить, и все будет работать точно так же, как и раньше. Нет уж, благодарю покорно, ответил на это предложение Ит, которому совсем не хотелось снова устанавливать себе ни форму нагаши ни форму когни. Фэп. Я наигрался на всю оставшуюся жизнь. Могу разве что найф обратно поставить, но это максимум. Найф, его женская метаморфоза, использовавшаяся во время работы агентом, была из ряда щадящих, она особых нагрузок не требовала. В результате на том и сошлись. Впоследствии, как будет время, Ит и Скрипач восстанавливают обе женские метаморфозы, и на этом все, довольно, хватит. Что делать с комнатами, ранее принадлежащими Ри и Джессики, они пока не решили. Теоретически, комнаты могут в дальнейшем понадобиться. Вот только никому не хотелось ни открывать эти комнаты, ни заходить в них. Однако, примерно через неделю не выдержал, как это ни странно, Кир. «Довольно», — заявил он однажды утром. «Доедаем и пошли». «Куда?» — с подозрением спросил Саб. «Зачем?» — удивился Ид. «Крушить», — емко ответил Кир. «Хочу устроить на заднем дворе хороший такой костерок. Солнце, Ид, подготовьте там место. Ага. Феб, ты с нами». «А что это его готовить? Площадку подметём!» — начал скрипач, но Кир его прервал. «Этого будет недостаточно. Вот туда надо кинуть на всякий случай и организовать выпивку и закуску. Устроим торжественное сожжение горы дерьма!» «Подождите!» — попросил Ид. «Сперва посмотреть надо. Может быть, там что-то есть? Ну, по нашей нынешней теме?» В комнатах, разумеется, ничего по теме не оказалось. Какие-то старые вещи, одежда, несколько безделушек в комнате Джессики. Самой печальной находкой стала одежда мотыльков и пара антигравов. Их бриты 13 использовали, когда надоедало ходить по дому пешком. Также в их вещах нашлись блоки с их собственным учебным курсом. Оба мотылька, являясь мастерами проходов, еще и преподавать успевали. Когда-то. Эти вещи, конечно, решили оставить. Берта, подумав, отнесла их в свою комнату и убрала в кладовку. Кажется, она не оставила все-таки пуст зыбкую, смутную, но надежду на то, что когда-нибудь они вернутся. Костер получился знатный, потому что скрипач, конечно, не пожалел для этого костра горючей смеси. Да, горело хорошо, но запах от костра исходил тяжелый, едкий, неприятный. «Ромат гения!» – констатировал скрипач, отходя подальше и кидая емкость из-под горючки в костер. Полыхнуло еще сильнее. «Как же гадостно воняет этот самый гений!» И, замечу, это отнюдь не носки. — Обшивку со стены дерем, — деловито предложил Кир. — Или давайте так. Мы это втроем сделаем, а вы тут за костерком последите, чтобы не потух. — Валяйте, — согласился скрипач. — Девчонки, пиво будете? — Только не за гаражами в этот раз, — хмыкнула Берта. — Будем, конечно. Надо же чем-то эту вонь перебить. И тот пиво отказался. Он стоял неподалеку от костра, неподвижно глядя на огонь и о чем-то размышлял. «Надо было вечером жечь», — сказал он наконец. «Это было бы красиво». «Не надо», — отмахнулся скрипач. «До вечера мы это все уберем, а вечером сделаем нормальный костер и что-то вкусное пожарим». «Жаль тут проблем с нормальным мясом, но нам и имитация сойдет». «И то верно», — согласно кивнул Ид. «Конечно, скрипач прав. Пусть вечерний костер будет не таким, как этот. Пусть приятно пахнет дымом и деревом». А еще можно поставить пару лавок и, кажется, кировская гитара, которая совсем раздолбанная и старенькая, отыскалась. Так что можно будет и посидеть, и попить, и попеть, и хоть о чем-то, пусть и на небольшой срок, позабыть. Таможенник, разумеется, свое обещание сдержал, и на десятые сутки после их прибытия прилетел, по его словам, в гости. Хотя смысл этих гостей был, разумеется, понятен всем и каждому. Таможенник хотел информации и очень быстро разобрался, что остальные, о чудо, хотят примерно того же самого, и не только. Звали таможника Пажди Ильдис Елин, но для краткости он представился просто сеней, чем вызвал неподдельную симпатию Кира. «Сеня, — пояснил Кир, — это прекрасно. Я когда-то работал в одной смене с хорошим таким хирургом, тоже сеней, и этот самый Сеня...» Таможник понял, что просто так он от Кира не отделается, и сделал попытку переключиться на других, что ему, к счастью, удалось. «Фэб, я прошу прощения, но, судя по всему, дело безотлагательное», — начал он. Ты, Уркуна, мой хороший друг, сообщил, что двоим мнимым покойникам необходима натурализация, это так?» Фэб кивнул. Он уже прикидывал про себя, во сколько подобный подлог может обойтись, и не ошибся. «Именно об этом Синя и жаждал побыстрее поговорить». «В общем, у меня есть сейчас доступ к генетическим картам пребывающей группы», – начал он. «И будет два свободных кластера. Как вы понимаете, вписывать существующих людей нельзя, но я могу вписать две легенды, если, конечно, вы успеете их сделать». Фэб задумался. «Когда?» – спросил он. «Послезавтра». «Только если через Эрла попробовать», – проговорил Фэб. «Цена?» Таможник озвучил цифры в стандартных энергоединицах. — Да, похоронить нас было дешевле, — покачал головой скрипач. — Ну, а как вы хотели? Так вы успеете с картами? — Думаю, да. Давайте так. Фэп уже стал сдержан и деловит. И деньги, и карты получите у Эрла. Не с нашего счета. Как мы с ним рассчитаемся, это уже наше дело. С этим решили. Сеня, скажите, вы ведь не только за этим к нам прибыли, верно? Тот покивал, оглянулся в поисках стула или кресла, и в результате уселся на край дивана. Стулья и кресла оказались уже заняты. — Конечно, не только, — подтвердил он. — У нас ходят странные слухи. Через нас ходят странные люди и не люди. Они делают странные заказы и декларируют странные вещи. Да, даже здесь, в этой глуши. На планете они практически не останавливаются, сразу проходят дальше, но знаете ли... — Мы не знаем, что происходит, — покачал головой ФЭП. — Но, Сеня, с уверенностью мы можем вам сказать только одно. Будьте осторожны и бдительны, и мы вас... Очень просим держать информацию о нас при себе. Надеюсь на вашу порядочность. Таможник улыбнулся. Мы никогда не бываем на чьей-то стороне, ответил он. Транспортная служба всегда была вне политики и войн. Неважно, кто воюет и с кем, замечу. Мы об этом прекрасно знаем, покивал Фэб. Но в последнее время нас против нашей воли очень стараются втянуть в какую-то игру, суть которой сводится к признанию новой религии, которая... Все верно, снова кивнул Фэб. — Я не прошу совета для всех, потому что я не в состоянии решать за всех, — медленно произнес таможенник. — Я прошу совета для себя и только для себя. Мне не нравится то, что я вижу. Мне не нужен новый бог, хватает и старых. И мне не хочется оказаться в какой-то момент в положении бесправного, втянутого в эти игры существа, которое лишено возможности принимать решения самостоятельно. — Все так и есть, — подвел итог Фэб. И вы все поняли верно. Не знаю, нужен ли вам подобный совет. Кажется, вы и сами все поняли верно. Пока что продолжайте работать. Наблюдайте. Как только поймете, что ситуация стала меняться быстрее, чем она это делает сейчас, расторгайте контракт. Если я правильно помню ваш кодекс, это сделать не так уж и сложно. Значит, я был прав, пробормотал таможник. И тогда насчет вашей семьи. И сейчас. А что с нашей семьей? Удивился Кир. Что-то не так? «Да нет, все так, особенно с учетом того, что о вас тут легенды ходят. Не каждый день, знаете ли, воссоздают, да еще и настолько удачно троих одновременно. А еще вас некто сумел исключить из базы, нашей базы. Вы не прошли проверку по первому протоколу, мне пришлось вносить вас в реестр заново. И я могу только догадываться о том, кто способен это сделать. Я снова прав?» «Абсолютно», — заверил Фэб, причем совершенно искренне. — У вас прекрасное чутье. И что в наше время редкость, вы сохранили совесть и способность адекватно мыслить? — Что-то мне подсказывает, что остальные мыслят иначе. Таможник усмехнулся. — Некоторые уже спят и видят, что будут делать при смене руководящего звена, — пробормотал он. — Не все, разумеется, но все же. — Значит, я угадал правильно, — заметил Фэб. — Между прочим, у нас есть еще одно дело. — Какое? — с интересом спросил таможник. — Нам нужно оборудование для проходки камня. Решили поупражняться на досуге и сделать тут новый подвал. Но через свой счет мы купить его не сможем по ряду причин. Скажите, Сеня, что-то можно придумать? — Наверное, можно, — тот нахмурился. — Если заказ сделает и Уркуна, подождите, но зачем вам заказывать? Вы знаете, сперва у него, может быть, они уже делали подобные заказы. Насколько я знаю Эрла, а знаю я его неплохо, «Нечто подобное вполне может у них быть». Фэб с Киром переглянулись. «Ну да, ну да, идиоты». «Разумеется, идиоты. Еще какие?» «Кто вот буквально на днях побывал с мистиками под землей?» «Неужели мистики, если им надо будет что-то подобное построить, обратятся в гильдию строителей?» «Разумеется, нет. Они все построят сами. Потому что у них, конечно, и так все есть». «Спасибо, Сеня», вздохнул Фэб. «Действительно, мы как-то не подумали». «Равно как и о том, что ваша маскировка ничего не стоила», — вдруг произнес таможник. «Вы очень сильно рисковали, это было глупо. Если бы не сомневающийся, что среди наших, что среди официалов...» Он не договорил. «Значит, сомневающиеся есть», — с интересом произнес Фэб. «Ведь так получается?» «Конечно», — кивнул таможник, взгляд его потяжелел. «Их много больше, чем может показаться на первый взгляд, им не по себе. Особенно представителям других рас». Он кинул короткий взгляд на Феба. Не знаю, известно ли вам, но тех же Рауф сейчас смещают с ключевых позиций. Здесь крошечное отделение официальное, всего 20 сотрудников. Было 20. Но отсюда уже отозвали в миры приписки четверых Когни и двоих Рауф. Остались только люди, да и те напуганы. Потому что они небезосновательно предполагают, что их в любой момент могут заменить на кого-то более благонадежного. Они боятся перевода из этой дыры, никому не нужной и неинтересной, в худшее место. Возможно ли было такое себе представить еще десять лет назад? Что вообще может быть хуже Акиста для того, кто хоть как-то озабочен своей карьерой и хочет хоть какого-то роста? Но даже Акист превратился в желанное местечко. Просто потому, что тут спокойно. То есть, было спокойно. Кир посмотрел вопросительно на Феба, тот покачал головой. — Сеня, вы сказали, что есть проблемы с транспортной сетью, — осторожно начал он. — Это похоже на тот процесс, который происходит в официальной, как вам кажется? — Да, — кивнул тот, — похожий. Кажется, это теперь повсюду. Пока что неплохо держится Уайтман, но подозреваю, как только дойдет до больших денег, Уайтман тоже окажется там же. Таможник криво усмехнулся. Остается только ведь сама просто имейте это в виду. «А что вам известно о нас?» – вдруг спросил Кир. «Ну, кроме того, что мы почему-то исчезли с базы и...» «Как то что?» – удивился тот. «Вы много лет ходили в друзьях у главного. Этого мало?» «Уж не знаю, что между вами произошло, но вас опасаются и связываться категорически не хотят. Он вас сюда сослал, как мы поняли». «Верно?» – кивнул Фэб. «Он убил этих двоих, но они по какой-то причине живы». И знаете, никто ни из официалов, ни из нас не рискнет информировать его об этом факте. Себе дороже. Но у нас будет большая просьба к вам, как бы сказать. Мы не хотим сотрудничать с вами. Если кто-то из вас попробует пройти, вы получите отказ. Я вынужден предупредить сразу. Одно дело закрыть глаза на что-то, другое содействовать побегу. Спасибо за откровенность, Феп улыбнулся. Не бойтесь и передайте другим. Мы никуда через вас не пойдем и вас не подставим. И насчет альтернативных сетей мы все поняли. В самом крайнем случае мы воспользуемся ведь Атоя. Но только в самом крайнем. В ближайшие годы мы не намерены покидать планету». Ему показалось, что таможник вздохнул с явным облегчением. «Славно», — произнес он. Простите за такую откровенность, но я решил, что лучше будет предупредить вас об этом сразу». «Вы правильно поступили», — кивнул Кир. «Надеюсь, заказы мы через вас сделать сможем». Что, например, медицинское оборудование нужно для работы, продукты, одежду. Но это не часто, мы пока что стеснены в средствах. Без проблем, улыбнулся таможник. С этим, думаю, сложностей не возникнет. Спасибо вам большое за то, что уделили мне время и отчасти удовлетворили мое любопытство. Если позволите, я еще навещу вас в дальнейшем. Будем рады, улыбнулся Фэб. И не переживайте, все образуется. Следующие несколько дней решили посвятить поляне и часовне. Вроде бы искать там нечего, но следовало соотнести с местностью координаты и щитки и тщательно проверить восточную сторону поляны, которую он упомянул. К исследованиям, разумеется, присоединился Эрл, его любопытство можно было понять. Восточная часть поляны переходила в поросший хвойниками каменистый склон, плавно поднимающийся вверх, и сперва идея заводить технику отсюда показалась всем алогичной, даже абсурдной. Но немногим позже Эри, которая бродила между деревьями, обнаружила небольшую лощинку, на дне которой имелось старое костровище, и лежало несколько стволов деревьев, которые кто-то использовал как лавочки. Видимо, молодежь прилетала сюда когда-то развлекаться, но происходило это не в этом году и не в прошлом. Кострище оказалось старым, основательно размытым дождями, а деревья валялись явно не на тех местах, куда их положили изначально. Тут давным-давно никого не было. Но главное заключалось, конечно, не в наличии покинутой площадки для отдыха, а в том, что лощинка находилась метров на шесть ниже уровня поляны и была неплохо скрыта от посторонних глаз нависающими над ней кронами хвойников. «Он был совершенно прав, этот агент», — констатировал Эрл после осмотра места. «Сюда легко будет завести технику, и мы запросто скроем следы работы». «Да-да, техника найдется. Конечно, проходка займет почти месяц». «Почему так долго?» – удивилась Берта. «Тут в общей сложности нужно пройти около 50 метров камня. Это можно сделать за трое суток». «Потому что вынутый камень придется вывозить, прятать место работы и выбирать время, чтобы никого не было поблизости», – пояснил Тиуркуна. «Берта, вы же не хотите огласки?» «Нет, разумеется». «Вот и ответ на ваш вопрос. Сейчас мы тут просто гуляем, и никому до нас нет дела. Но если люди заметят проходчик...» «Две недели», – вмешался Фэб. «Поверьте». Мы втроем сумеем обеспечить работе анонимность». И ты да скрипач синхронно кивнули. «Никто ничего не заметит», — продолжил Фэб. «Об этом мы и позаботимся. А вот вывоз породы, да, это уже сложнее. На склоне ее кидать нельзя, придется, наверное, в море». «Технические вопросы обговорим на днях», — решил Эрл. «Вообще, вам не кажется, что мы слишком торопим события? При такой спешке риск совершить фатальную ошибку возрастает многократно». «Кажется», — согласился Фэб, — «совершенно согласен с вами, Эрл. Кроме того, прокопать тоннель — это самый простой этап всей операции, как вы понимаете. Сложности начнутся потом. Причем даже я, обладающий знаниями и опытом в этом вопросе, не сумею предугадать всего, что нас ожидает». Берта с Итом решили немного задержаться и еще погулять по окрестностям. Остальные уже отправились домой, а они снова спустились в лощинку, прошлись по ней сперва вниз до самого ее края, Потом снова поднялись наверх. Берта села на одно из повальных деревьев, вытащила из своего рюкзака бутылку с водой и протянула Иду. Пей, я не хочу пока, покачал головой тот. Странное местечко, тебе не кажется? Кажется, кивнула Берта, словно для нас приготовлено. И слишком все гладкое, вот что мне еще кажется. Перл, аппаратура, транспортник, натурализация, содействие. Все просто один к одному. Да еще и Эри своей безмятежностью и словами о том, что картинка складывается. Ит, вот скажи мне, родной, у нас подобные картинки так легко раньше хоть раз складывались? Ты сам в подобное веришь?» Ид отрицательно покачал головой. «Нет, не складывались, конечно. Это неестественно, согласен. Но тут... как бы объяснить? Это не мы идем, это нас ведут. Мне знакомо это ощущение. Мы не совсем в реальности, малыш, прости, так уж получилось». Мы все еще во фрактале. Судя по тому, что я вижу, мы сейчас соблюдаем его законы и просто движемся по расчетной траектории. Трудности, подозреваю, начнутся тогда, когда мы из него выйдем. Берта задумалась, что-то прикидывая про себя. «А когда, как ты думаешь, это закончится?» — спросила она наконец. «Думаю, когда мы достанем капсулы с телами», — И вздохнул. «Построила этот фрактал Эри, найти их ее цель, ее итог». Она сейчас, как по мне, не совсем человек даже. Ты просто не видела ее до этого всего. А мы видели. Я не могу объяснить, у меня плохо получается, признался он. Понимаешь, она как бы вовне. Это реальность и нереальность одновременно. А какой она была? С интересом спросила Берта. Это была несчастная женщина около шестидесяти, со сбитой программой Геронта, которую повесили на нее эти два идиота. Смертельно больная, забитая, робкая и перепуганная, объяснил Ид. — Она рассказывала тебе о том, что сделала, когда встретила нас? — В общих чертах. — Сказала, что решила покончить с собой, — ответила Берта. — Она сунула голову в духовку. — Решила... — Она не решила, она это сделала. Ей просто повезло, что мы вовремя вернулись домой и успели ее откачать. Ид с досадой поморщился. — То, что ты видишь сейчас, это вообще, как я понимаю, проекция берега. Малыш, правда, ну, очень странно все. Более чем странно. «Думаешь, когда последняя итерация будет пройдена, она снова станет такой, какой была до вашей с ней встречи?» С тревогой спросила Берта. Ид отрицательно покачал головой. «Нет, конечно, не станет. Но что-то в ней изменится определенно». А «Ассаб?» «Это вообще...» — Ид задумался. «Ты заметила, что он похож слегка одновременно на Кира, Феба и при этом имеет какие-то свои черты? Но ведь похож и еще как похож!» «Зря Кир с ним так. Не нужно было этого делать». «Понимаешь, эти двое, они настолько необычные, что мы бы растерялись, когда их встретили. Сап поначалу агрессивный, страшно жестокий, как нам показалось. Позже проявил себя настолько необычно, что я его побаиваюсь до сих пор. Он словно присягнул нам на верность, при этом признавая за нами какие-то права, даже нам неведомые». «Они увидели вас, вы увидели их», задумчиво произнесла Берта. Хм, странно, что не осознал этого». «Чего?» — не понял Ид. «Того, о чем мы сейчас говорим. Он отнесся с большим интересом к Эри», — объяснила Берта. «Но потом, поняв, что именно она делает, к ней быстро потерял интерес. Равно как и к Сабу. Этот вообще попал у него в разряд бездомных кошек, по его же словам. Двое дебилов подобрали, мол, очередную бездомную кошку». «Это лишний раз доказывает, что гений на самом деле и не гений вовсе», — Ид усмехнулся. Однако следует признать, что Эри и Саба он на всякий случай посадил под замок. То есть разочаровался-то и разочаровался, но явно не до конца. — Да, в этом ты прав, — согласилась Берта. Я как-то не подумала. Видимо, он решил выждать и посмотреть, что будет дальше. Не проявят ли они себя каким-нибудь неожиданным способом? — Да, примерно так, — согласился Ид. — Знаешь, у Саба был дом. Очень странный дом. Причем, как я понимаю, он находился, если посмотреть по координатам, вместе, месте, которое мы очень с тобой любили в семейзе «Помнишь, там был такой забавный каменный бассейн, ты все говорила, что в нем вода теплее?» «Каменный круг?» — уточнила Берта. «Это там, где камни в воде, на равном расстоянии друг от друга?» «Это те самые камни, только очень сильно обглоданные временем», — пояснил Ид. «Малыш, я теперь даже и не знаю, кто мы все, во что нам верить и что происходит. Мир словно сжимается, понимаешь? Сжимается в одну точку, а раньше он казался таким огромным, просто необъятным. Эри говорила про те же самые камни и про дом Саба, только она это все видела на берегу, когда была, считай, мертва. Она была мертва, и она ходила туда купаться. У тебя голова кругом не идет? Могу еще добавить, эти же камни и это же место мы нашли, когда спасали маму и ее мужей. Эри говорила, что вы перевезли их в и. Да, верно. Это тот же самый Семииз, который мы знали на Терри-Ноль и куда так любили приезжать. «Маленькая, тебе не страшно? Скажи честно». Берта задумалась. «Наверное, нет», — покачала она головой. «Мне интересно». «Ид, а какая она, ваша мама?» Ид улыбнулся, но улыбка вышла печальная. «Она очень красивая была. Ее звали Гала». «Да, про это я знаю, они рассказали. А что еще?» «А еще она была детским врачом, и она была очень добрая». Ид зажмурился. А младший отец так и вообще был, видимо, стихийным пророком и писал сказки о своих еще нерожденных детях. «А — А в вас? — удивилась Берта. — В некотором смысле. — Да нет, не о нас, конечно, а самых первых. Мы теперь даже знаем, как их звали — И Нит, и Фасти. — Бертик, я столько думал, пока мы шли через это все. Ид зажмурился. — Их история еще не закончена, и наша не закончена. Потому что, как я сейчас понимаю, доискаться во всей этой истории правды пытались многие, но, кажется, эта честь выпала только нам. Да и то, знаешь ли, знаю что, не поняла Берта. Знать правду, это вовсе не значит закончить историю, Ит улыбнулся. Пойдем домой. Рыжий обещал на обед сырный суп. Давно я не едала сырного супа, покивала Берта. В жару, наверное, самое оно. Ничего, жара это ненадолго, успокоил Ит. «Лето заканчивается, если кто-то не заметил. Скоро мы про эту жару еще вспоминать будем. И жалеть, что ее больше нету». «Да ладно, все равно купаться тут можно чуть не до ноября», – отмахнулась Берта. Ноябрь на кисти, конечно, был понятием весьма условным, но они, не сговариваясь, еще давно объявили ноябрем самый холодный и унылый предзимный месяц здешнего года. А потом месяц зимы и весна не за горами. «Правда, пошли. Действительно, есть уже хочется».